Фёст, он же для окружающих просто Вадим Ляхов, человек приятный во всех отношениях, независимый, богатый, знакомый с половиной Москвы, неизвестно чем по-настоящему занимающийся, разыскал журналиста в одной из редакций. С точки зрения теории вероятностей это было невозможно, ибо Миша носился по столице на своем самурае шофером со стремительностью и непредсказуемостью какого-нибудь нейтрино. Отличал их только доступная наблюдению масса, которой Волович обладал даже в относительном покое. Но раз перехватить его все-таки удалось, дальше журналист повел себя с послушностью привезного аэростата, то есть беспрекословно направился в буфет под лестницей. Вадим распорядился об угощении и сразу перешел к сути. Слышал ли, уважаемый коллега, каждые полчаса передаваемые по всем каналам новости, и если да, то как к сим прискорбным инцидентам относятся? Ответ его не удовлетворил своей обтекаемостью. Рано, мол, делать какие-то выводы, задумчиво сказал Волович. Судя по имеющейся информации, злого умысла ни в одном случае не выявлено, а сами по себе совпадения, понятно, занимательные, но и не такие случались. А если какая-нибудь организация, сепаратистская или патриотическая, вдруг возьмет на себя ответственность и заявят, что все четыре события являются тщательно спланированной и блестяще проведенной акцией, преследующей такие-то и такие-то цели? — Ты что-нибудь знаешь? — взвелся Волович, торопливо прокинул вторую рюмку. — Предположим. Материал дашь? Фактами не располагаю, только слухами из неподлежащих огласке источников и собственными предположениями. К делу не подошьешь, но все развивается в русле твоих желаний и деклараций, твоих единомышленников. Власть одновременно жестока и слаба. Правосудие отсутствует, гражданское общество тем более. Народ по своей ленности и тупости не поддерживает несогласных, не желает видеть, какие замечательные политики готовы хоть сегодня принять на себя бремя власти. Произвол силовых структур тотален и непреодолим. Похоже? «Если не утрировать, то так примерно все и обстоит. И крайне желательно очистительная буря, не оранжевая, так березовая?» С усмешкой спросил Ляхов. «На Украине и в Грузии, конечно, не все идеально, но там, по крайней мере, народ хотел перемен и сумел их добиться конституционным путем». «Конституционным? Упаси нас Бог от таких путей! Хотя это мое личное мнение». Некий в свое время близкий к Кремлю деятель однажды заявил, что для организации аналога Киевского Майдана в Москве ему хватит пяти тысяч человек и миллиона долларов. Дальше само покатится. Ну, я бы сказал, что подобный сценарий возможен. Не сегодня, сам понимаешь, однако, в принципе, оно бы и неплохо. Теперь вообразим, медленно разминая сигарету, сказал Вадим, что пять тысяч уже нашлось и нужное количество любой подходящей валюты. Только цель у этих людей прямо противоположная. Журналист сделал глотательное движение, уставился на Ляхова взглядом, ставшим цепким и даже пронзительным, стал похож не на сибаридствующего Дюма, на совсем другой исторический персонаж. То есть спасение нынешнего режима и государственности российской, даже если сама власть не слишком готова себя защищать. Новый ГКЧП? ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению, 1991 год, состоявший из ряда высших руководителей СССР. Некорректное сравнение с Кореей Белогвардейской СЗРС. СЗРС – Союз защиты Родины и Свободы, офицерская подпольная организация в России, 1918 год, руководитель Борис Савенков, СР террорист Не по целям, по структуре и методике. Вот вообрази, эти ребята решили путем беспощадного террора очистить страну от тех, кого они считают врагами, коррупционерами, пособниками внутреннего и внешнего криминала, заодно террористов и сепаратистов, а также агентов мировой закулисы, не от всех, конечно, на всех патронов не хватит, произвести, грубо говоря, децимацию. Децимация — древнеримская воспитательная мера, заключавшаяся в казни каждого десятого солдата подразделения, бежавшего с поля боя. В других случаях — наказание по жребию внутри круга подозреваемых, если не установлен конкретный виновник преступления. Децимацию в надежде, что прочие одумаются и станут вести себя хорошо. Страшная вещь, если правда. Но ты-то откуда осведомлен? «Уж очень на туфту похоже», — покрасневшее лицо журналиста выразило нешуточную тревогу, отнюдь не напускную. «У тебя моя визитка есть?» «Была где-то. Найдешь, посмотри, что на ней написано». «Я и так помню что-то насчет изучения паранормальных явлений. Именно», — кивнул Ляхов, — «с последующей рационализацией и утилизацией он их». «В суде наши исследования не доказательство, однако многие, увидев черную кошку, без всяких доказательств уклоняются от встречи с ней. Ночные события насторожили нас примерно по таким же основаниям, а вспомнив вчерашний разговор, я решил, что не вредно тебя проинформировать. Ты-то с твоими способностями и связями копнуть мурожь весьма глубоко». Да, кстати, еще одно ощущение. Похоже, одним из пунктов программы этих революционеров намечено поголовное уничтожение всех воров в законе и авторитетов. В том числе и в зонах. По большевистке, как класс. Интересно, правда? Так это ж начнется полный беспредел. На что и расчет. Голова срублена, а низовые структуры остались. И большущие деньги остались, общики, подконтрольные бизнесы, потерявшие смотрящих рынки и прочее. Такая драчка за это наследство начнется, я тебе дам. Половина претендентов друг друга перестреляет, остальных честные менты под шумок добьют, поскольку их руководство ориентиры потеряет, сходу не сообразит, кого теперь защищать надо». Не без своего интереса, конечно, но их потом легче будет в рамки ввести, чем нынешний преступный мир. «Слушай, как-то у тебя все стройненько вырисовывается, будто своими глазами подобные планы видел. А на какой хрен вообще наука ясновидения существует?» Усмехнулся Ляхов своей усмешкой и прочей мимикой, давая понять, что разговор у них вполне шутливый. «Просто так, для приятного времяпрепровождения». «Кончай темнить, а?» — непривычно серьезным для него тоном ответил Волович. «Я тебя никогда за дурака не держал, и упаси меня, Бог, тебя за него держать». «Для чего этот слив и от кого?» «И почему мне?» «Добавь для полноты вопроса «И почему через тебя?» Вадим взглядом указал журналисту на графинчик, тот мгновенно наполнил рюмки, почувствовал, что, кажется, разговор пойдет всерьез. — Почему тебе догадаться нетрудно? Авторитет у тебя такой. «Всеядный. Где угодно печатаешься, сегодня за красных, завтра за белых, и везде ухитряешься всеобщим любимчиком и рубахой парнем оставаться. Одни тебя всерьез воспринимают, другие за балаболку держат, из тех, кто ради красного словца, и сегодняшнюю туфту ухитришься так подать, что кто сумеет правильно прочитать, тот молодец, кто не сумеет позабавиться до поры». «Таким, значит, образом ты меня воспринимаешь», — будто бы расстроился Волович. Еще полчаса назад сам он Ляхова не воспринимал вообще никак. Но есть такой общительный парень, не глупый, но с тараканами в голове, всегда при деньгах, любитель спорить на любые темы, ни к каким тусовкам не примыкающий, но почти в каждой более-менее терпимый. А сейчас... Вдруг проглянуло в нем нечто такое, напрягающее, пожалуй, даже пугающее. Черт его знает, вдруг и на самом деле с нечистой силой знается. При свойственной ему широте взглядов журналист и такие экзотические варианты предпочитал не отметать с порога. По форме — да. А форма, как известно, для журналистов, женщин и офицеров важнее содержания. Так что... На вопросы «для чего» и «от кого» имеешь полное право ответы придумать сам. Да, где-то «от кого-то» я не так давно слышал странное название «черная метка», что-то из Стивенсона кажется. М -м, вот на господина Роберта Льюиса и можешь сослаться. Сегодня ее наверняка получит кто-то еще. Как говорится, следите за рекламой. Подожди. Так она что, действительно существует? Судя по воспоминаниям Джима Хокинса, наверняка капитан Билли Бонс в этом убедился. Только упаси тебя, Бог, упомянуть где угодно и при любых обстоятельствах иной источник информации. Я достаточно ясно выразился? Намек Ляхова был чересчур прозрачен. От него Воловичу сделалось... — Совсем не по себе. — оккультные тайны и такая штука, — доверительно сказал Вадим. — Мы, кто ими занимаемся, все время по краю ходим. В общем, я побежал. Интересную ты мне историю рассказал. Надеюсь, на печатных страницах выйдет еще заниматель. И прямо-таки рад, что ее первый от тебя услышал. Прозвучало это так убедительно, что в впору было задуматься. И задуматься как следует. Ляхов сунул под лежавшую на краю стола барсетку журналиста плотненький конверт. «Рассчитайся за коньячок». Сделал ручкой и стремительно исчез. «Думаешь, уже пора расшифровываться?» — спросил секунд, выслушав Феста. Я бы еще подождал. Не просек, — покачал головой тот. Нам пока без разницы, что он там напишет, а вот с кем информацией поделится и куда она дальше пойдет — существенно. Что, думаешь, он на наших клиентов работает? Он едва ли. Зато каналы у него не хуже, чем под Варшавой. С запашком, зато топография, закачаешься. Ну, я и проследил. Спасибо Лихареву с Левашовым. С их техникой проще, чем в гугле нужно и найти. Что-нибудь нашел? Больше, чем рассчитывал. Думаешь, мне на самом деле шашлычков на природе поживать захотелось и в окружении гурий рассвет встретить? Нет, шашлыки будут и все остальное, но ты не поверишь, как все обалденно, удивительно, поразительно складывается». Фест свернул в темную просеку, с трассы почти незаметную. Через километр с небольшим остановился перед воротами в высоком глухом заборе. Они раздвинулись по сигналу и автоматически закрылись, едва машина пересекла инфракрасный луч сам дачный дом был так себе средненький небольшой не маленький, одноэтажный с мансардой стоящий в окружении кустарников и нескольких разлапистых сосен зато участок был хорош не жалкие шесть позднесоветских соток а полноценный полгектара что раздавались в сталинские времена заслуженным людям у кого и по какой цене братья приобрели имение? фест не интересовался ну добро пожаловать Он отпер дверь дома, с пульта на веранде включил свет сразу во всех помещениях. Девушки располагаются наверху, там четыре двухместные комнаты, а мы пойдем мангал разжигать. Устроитесь, вернетесь к нам, получите очередное задание. Секонд с интересом осматривал освещенную луной и светом из окон часть участка. Уютно, но и тревожно как-то. Кроны сосен шумят, одуряющие пахнут клумбы, заросшие ночной фиалкой, маттиолой. Река вдалеке плещется. «Воры не шалят?» — спросил он. «Место уединенное, дача явно не бедная». «Было дело, попробовали», — туманно ответил Фест. «Больше желающих не находится». Посидели, полюбовались тихой ночью, а за одной фигурами девушек, выходящих на полянку окнах задернуть шторы никто из них не удосужился красота сказал вадим местный непонятно что имею в виду переодевающихся валькирий или янтарные полоски облаков то и дело набегающих на полный диск луны однако «Раз мы до макушки погрузились в пучину совпадений, любое новое нас не должно смущать», — говорил Фёст, поправляя кочергой разгорающиеся в мангале буковые поленья. Однако все равно забавно. Несколько господ, имеющих сомнительную честь попасть в мой реестрик, всего через четыре часа после моего разговора с Воловичем оказались в курсе. Я не называл никаких имен, и тем не менее... Они неприлично взволновались, быстренько, по сугубо защищенным системам связи созвонились, решили провести экстренное совещание. По очередной случайности место конфиденции назначено всего в пяти километрах отсюда, вниз по реке. Я очень смеялся и снова вспомнил арабскую притчу про раба и смерть. Увидев, что Секонд не понял. Неужели в его мире эта история не получила заслуживающего распространения? «Очень поучительная притча», — неторопливо начал он. Ему всегда нравилось растолковывать непосвященным общеизвестное. Раб одного богатого купца встретил на багдадском базаре смерть. Она странно усмехнулась и погрозила ему пальцем. Перепуганный раб прибежал к хозяину, рассказал и попросил разрешения уехать на время в Басру. Тот разрешил и сам отправился на базар. Смерть все еще была там. «Зачем ты напугала моего раба?» — спросил купец. «Я его не пугала», — ответила та. «Я просто удивилась, что он делает здесь, если у нас назначена встреча в Басре». Так вот. Эти ребята тоже, наверное, испугались. Моментом собрались и выехали пятью машинами из разных мест, опередив нас примерно часа на два. Так что сейчас, пожалуй, уже нервно беседуют, одновременно готовясь свининки с пылу с жар отведать. Но мы с тобой — люди просвещенные, и знаем, что настоящий шашлык возможен только из отборной баранины. Кто они? — спросил Секонд, стараясь не поддаваться чувству обиды. — Пора бы уже аналогу перестать вести себя подобным образом. Он пусть и второй повидал и пережил никак не меньше первого, и продолжать акцентироваться на том, что именно в данный конкретный момент на своей территории тот знает и умеет чуть больше, по меньшей мере, некорректно. И тут же подумал, поменяясь они местами, вел бы себя подобным образом. Вспомни только, как выпендривался перед Чекменевым, вернувшись из бокового Израиля. «Достойные люди», — прикурил Фёст от уголька, скатившегося на землю. «От мангала тянуло жаром, как от кузнечного горна, и они отошли на несколько шагов. Пули у стенки каждый достоин, трое из пяти — виселицы». — Сурово. И с доказательствами все в порядке? На мой взгляд, да. Возьмешь в машине досье, сам посмотришь. Кто-то из них был в списке для президента помечен? Удивишься? Но нет. Оттуда утечки пока не проходило. Прямой я имею в виду. А так, естественно, все, о чем мы с ним говорили, наверняка уже известно не одному десятку людей. О сути моего замысла и методики реализации. Шапки начинают загораться на самых умных и осторожных. Туфта она может быть и туфта, но береженного Бог бережет. Я не поленился, потратил полчаса времени, загнал в центральные компьютеры пограничников и таможни абсолютные запреты на пропуск за границу нескольких сотен фигурантов, якобы находящихся в федеральном розыске. Так что по-быстрому и без скандала претендентам смыться не удастся долго разбираться придется а мы к тому времени новую подлянку придумаем заблокировать всем кому нужно заграничные банковские счета предложил ссекад я пока не очень представляю как это делается но глядишь по кумека им разберемся специалистов подключим а пока давай лучше о сегодняшней работе думать ты все таки предварительно мне диспозицию изложи я в темную не привык сейчас